Сера – элемент, который, согласно закону зеркального подобия противоположностей, настолько отличен от холста, что может быть использован в попытке достичь его понимания. Ввиду чего огромное количество этого вещества измельчаются и сжигаются в ходе разнообразных практик манипулирования холстом.